После ужина Зилов и Леонов отправились спать в свою комнату. Посадили мы нашего доктора в дураки, шептом сказал Леонов и рассмеялся. Вон как оно вышло, а я уж думал, стенка. Дурак твой, Фогили есть, отозвался Зилов. И все не дубье. Ни черта не знают и не умеют. Эть, братловкачи, ничего не скажешь. Главное, мы с тобой пока еще живы, помолчав, сказал Леонов. — Могли шлепнуть нас за здорово живешь. Я сразу почуял, что я им на что-то нужен. Как он меня расковыривал. Да кто я, да что я, зачем, да почему? Лихо они с нами придумали, — сказал Леонов. И хихикнул, добавил, — доктор наш, знай, жрет, что мы ему суем. Они придумали, — насмешливо проговорил Зилов. Надо было тебе лекции внимательно слушать. Это называется перевербовка. Бывало это в истории не раз. Слушай, Сергей, а что будет с нами, когда... «Немцы придут сюда?» — тревожно спросил Леонов. «Во-первых, придут ли?» — не сразу ответил Зилов. «А если придут, то эти дадут драпу. а господину Фогелю доложим, задание выполнено. Если они узнают про них...» знают, «Узнают, узнают...» — раздраженно сказал Зилов. «Они могут узнать это и раньше. Разве им не может прийти в голову, что мы попали в руки чекистов и действуем теперь со связанными руками?» Ну что ж, тогда мы типичная жертва в руках чекистов. Да и в самом деле, что мы можем сделать? После этого они долго молчали. Потом Зилов сказал насмешливо. — А мне нравится дурачить Фогеля. Вспоминаю, как он кочил из себя шпионского бога. И смотри ты, попал сам на голый крючок. — Как бы он все же нас не подцепил, — сказал Ленов. — Ладно, храбрец, хватит болтать, спи. Глава четвертая На схематической карте, висевшей в кабинете Старкова, прибавилась новая, включенная в игру точка, Зиль. ее порядковый номер 27. Но это было только начало игры, очень сложной и тонкой операции, дальним прицелом которой была масштабная дезинформация противника. В случае успеха эта операция даст большой военный выигрыш. А пока все играющие точки, как ни в чем не бывало, каждая по мере силы и способности агентов должны так работать, чтобы у их хозяев не возникло ни малейшего подозрения. Составление донесений для играющих точек стало ежедневным целой группы людей, изучивших каждого агента и его возможности. Снабжать Абвер сплошными выдумками означало бы провалить игру, ведь там работали не дураки, Но нельзя было снабжать абверы такой информации, которая приносила бы вред нам. Каждая фраза в донесении взвешивала со всех сторон. Каждый факт подвергался тщательнейшему анализу. Была продумана целая система подтверждения жизнью агентурных сообщений. Слово это была очень сложная и тонкая работа. Так в игру подключена новая точка — Зилле, Несколько радиошифровок. Зилли Сатурну. Сатурн. Девушка Леонова — большая удача. Она многое знает и охотно рассказывает. Передаем полученные от нее сведения. Переброски эшелонов по нашей дороге в сторону Москвы за последние недели сократились почти наполовину. И, соответственно, увеличились перевозки в южном направлении. Ее брат по званию подполковник танковых войск вчера ночевал у нее и сказал, что его часть перебрасывается из-под Тулы на юг. Сегодня уже выехал на новое место. Наше положение кажется нам удачным. Хозяин дачи доволен нами и нашей щедростью. Завтра едем на весь день в Москву смотреть и слушать. Привет, Зюлли!»